Глава 7. Возвращение в небольшое жилище сравнительно недалеко от университета проходило с уже привычной за эти три дня ностальгией, странным ощущением другой жизни и мелкими проблемами. Сюда я ни разу не возвращался. Сначала боялся, что монстры повредят район, потом не видел смысла. Знал ли я, куда делись ключи, ни в жизнь. Остановит ли меня отсутствие ключей? Разумеется, нет. Уже давно я открывал двери ключом, только если они находились где-то рядом. Набор отмычек, извлечённый из аварийного рюкзака, который три прошедших дня пролежал на крыше, позволил справиться с простейшим механизмом меньше, чем за минуту. Как же тут тесно и некрасиво. В подобные квартиры я заходил разве что выискать монстров. Или чтобы наблюдать из окна. Сначала останавливала мысль, не хочу лазить по квартирам, ведь люди вернутся. Потом, скорее, по привычке. В отелях спать всегда было удобнее, либо на улице, где я мог смотреть на звёздное небо. «Определённо переберусь в жильё получше», — сказал я сам себе под нос, вытаскивая из комода у двери новые ключи. Бросил сумки в шкаф, нашёл кошелёк с электронным пропуском в университет и ушёл. Наверное, надо было поискать тетради с конспектами, но я не был уверен. Я вышел, окинув взглядом такой знакомый двор. Вспышкой пришло воспоминание о том, как я здесь впервые заметил отсутствие людей. Сейчас их тоже было немного. Лишь одна пара загружала свой старый кроссовер большими сумками. «Зачем вы уезжаете?» Не выдержав, полюбопытствовал я у женщины, стоявшей около поклажа. Лет пятидесяти, наверное. Не тот возраст, когда переезд дается легко. «Так монстры! Ты новости не смотрел?» Градус моего непонимания лишь вырос. «Видел. Так зачем вы уезжаете? В городе ведь безопаснее. Моя подруга говорит, что когда в городах пропадет свет, то начнется хаос, воду будет негде взять, улицы могут перекрыть, и вообще сатанинское все это. Ты тоже лучше в деревню езжай. Там хоть еда всегда будет, и можно в лес убежать». Я не справился с такой логикой. Но ведь за городом открытия пролома могут сразу не заметить, и одаренные прибудут поздно. Монстры вообще отлично чувствуют людей. Вместе безопаснее. «Слышь, пацан, тебе больше всех надо?» Хмурый мужчина выглянул из-за багажника. «Вали отсюда, твое мнение спросить забыли». Что же их судьба? На их горьком опыте другие научатся. Но до чего это глупо? Если уедут в глуши там откроется портал, их просто сожрут. Уже отойдя на достаточную дистанцию, я поднял с земли камешек и прицельно метнул. Раздался скрежетый визг, радиатор пробит, теперь никуда не уедут. Есть время одуматься. Или же власти примут меры и начнут объяснять, как себя вести. До университета пешим маршрутом было всего около 4 километров, и я перешел на легкий бег. Вид остановки напомнил, что нормальные люди пользуются маршрутками. Впрочем, мысли воспользоваться ими откинулся и секунда Стоило вспомнить про толкучку в общественном транспорте, Про то, что там всегда кому-то жарко и кому-то холодно одновременно. Желание лениться отпало сразу. К тому же это намного дольше неспешной пробежки на 10 минут. Пришлось снова напомнить себе, что мои давно привычные способности — это не норма для людей, и нужно бежать аккуратнее. Вскоре остановился на набережной у монструозного кирпича лекционного корпуса МГТУ. Построенное в советские времена здания в стиле брутализма не то чтобы угнетало, но как бы говорила. «Здесь тебе не развлекательный центр, а обитель серьезных профессоров с единами и умными диссертациями на важные темы». Приложив пропуск к считывателю, попал в широкий длинный коридор первого этажа, проходящий через здание почти насквозь. В этот раз здесь было особенно многолюдно. Вместо обычных потоков людей прямиком к лестницам и лифтам тут всюду стояли группы молодых людей. лёша когда ты себя перестал считать молодым? Тебе всего 122, скоро стукнет. Для какого-нибудь эльфа это юношество», посмеиваясь про себя, сверился с расписанием на сайте. Генетическая память студента работала, и даже если я сразу запомнил номер кабинета, все равно требовалось перепроверить. А еще я вообще не помнил, в чем состоит курс «Система управления ресурсами предприятия». При этом зачеты и экзамены на носу. У лифтов тоже, как всегда, столпотворение. Поэтому взбежал по лестнице на пятый этаж и зашел в лекционную по типу амфитеатра. Все ту же, знакомую. Чистую, но требующую себя немного осовременить. Но вместо этого строили новые стеклянные корпуса. Выбрал место на галёрке, Кажется, впервые сидел здесь. Всегда предпочитал средний ярус. Одногруппники постепенно собирались. Основной темой были, разумеется, монстры, одаренные и боги. Я пришел без оружия. В обычной, жутко непривычной одежде ничто меня не выделяло. И все же со мной лишь поздоровались и не старались завести разговор. Не помню никого из них. Лица кажутся немного знакомыми и не более того, И это при улучшившейся памяти, позволившей сохранить много образов из далекого прошлого. Все, о чем я мог с ними поговорить, сводилось к пояснениям о некоторых монстрах, которых показывали в новостях. Кстати, о далеко не всех существ успел повидать из-за постоянного роста силы. разновидности и слабаков в варде великое множество. В остальном поговорить с ними мне просто было не о чем. Во всяком случае пока я не социализируюсь. Итак, студенты, начнем лекцию. Профессор вошел в аудиторию, и все разговоры тут же стихли. Студенты поднялись со своих мест в знак приветствия и сели после отмашки. Во-первых, я понимаю волнующую всех вас тему. Трудно сосредоточиться на учебе, когда где-то за стенами воплощаются фантазии людей о магии. Но если на вас не пало благословение или проклятие, называйте его как хотите — значит, вам нужно научиться продолжать обычную жизнь». Профессор поставил кожаный портфель на стол и стал прохаживаться по залу, активно жестикулируя. Мощный натренированный голос без труда достигал каждого уголка аудитории. «Мы ответственны за сохранение цивилизации. Обеспечение устойчивости экономики и промышленности всего через несколько лет ляжет на ваши плечи. Во время Великой Отечественной войны на фронте гибли миллионы солдат, но фронт устоял только потому, что кто-то обеспечивал тыл, следил за тем, чтобы производились боеприпасы, пища и одежда. В 45-м страна лежала в руинах, экономика умирала, а уже через 16 лет мы послали Гагарина в космос. Что не случилось сейчас, важно продолжать жить и работать. Аудитория загудела шепотками, а профессор закончил вступление. Небольшое объявление. Из-за возникшего хаоса экзаменационная сессия немного отодвигается. Воспользуйтесь этим, чтобы лучше подготовиться. Эта двойная лекция у нас последняя. Ее тема — информационные системы управления предприятием. Мы рассмотрим и RP-системы, их функциональные модули и подробнее разберем отечественную систему 1С, Видите конспект, вас будут спрашивать на коллоквиуме. Включенный проектор показал презентацию. Началась лекция. Я ничего не записывал. Просто слушал и предавался воспоминаниям. Я пошел на экономическую специальность просто, чтобы удовлетворить родителей. Они считали, что диплом важен. Хотя бы потому, что многие работодатели не будут даже рассматривать кандидата без корочки. Даже не важно, по какой именно специальности. Она служила справкой, что ты не дурак. Признаться, я был обычным, немного ленивым парнем, который при достаточно обеспеченных родителях не торопился во взрослую жизнь. Свободного времени по сравнению со школой стало намного больше, да и свободы как таковой. Обучение меня не особо тяготило. Все давалось достаточно легко. Но сейчас мне стало жутко скучно. До зубного скрежета скучно. Ноги требовали движения в силу отсутствия ножа, крутил в руках ключи. Я привык постоянно что-то делать руками. Создавать оружие или одежду, вырезать из дерева, ремонтировать любимую технику. Сто лет мало для человека, занятого выживанием и войной с монстрами, чтобы охватить все знания человечества. Я брал нужное интересное, дающее отдушину, помимо фильмов, книг и игр. А сейчас мне стало жутко скучно. Я не смогу сидеть в офисе, при всем уважении к работникам офисов, управленцам и экономистам, как мои родители. Но сейчас я понимал, что мне это совершенно не интересно, и у меня четкое ощущение, что я теряю время. За сто лет привыкаешь не торопиться, но это иной случай. Как когда читаешь ненужную тебе инструкцию. Мне это не пригодится даже в теории, и в душе не возникает никакого отклика. «Хочу знать просто потому, что это интересно». Кстати, о времени. Я пока не знаю, начну ли стареть. По идее, должен. Таймер моей жизни продолжил отсчет. Так зачем я теряю тут часы своей жизни, когда с большей пользой я мог бы отдохнуть, восстановить тело и разум, приготовиться к возможным битвам, терять целый год отведенной жизни, чтобы получить нечто совершенно бесполезное, несусветная чушь. И вообще, мне нужно идти крошить монстров. Не тех слабаков, а найти достойных. Гибнут люди, а я теряю возможность дальше развиваться. Пусть я лишь один из многих. Да, я изменился. И не желаю после ста лет ломать себя обратно. Сама судьба определила мое место. Досижу до перерыва и уйду. Я расслабился, вообще перестав слушать профессора, и погрузился в изучение новостей через телефон. все эти появились зарисовки интерфейса так, как его видят люди. Очень познавательно. Оказывается, им могут даже выдать задание. Мол, если ты примешь участие в зачистке монстров рядом, тебе в награду дадут 100 очков опыта. Или дополнительное очко характеристик при внесении значимого вклада в битву с особенно сильным боссом. И правда напоминала игру, но я на своем примере знал, что это лишь удобный интерфейс к реальному механизму магии. Однако появилась и новая тревожная новость. Еще в самом начале одаренные из далека Венесуэлы получили задание закрыть пролом в эвакуированном городке за 40 часов. Наказание за провал. Смерть. Новость сначала попала на англоязычные ресурсы и сейчас перекочевала к нам. В комментариях написали, что они уже справились, но сама возможность жесткого системного наказания вызвала бурю обсуждений. Может, мне повезло не получить систему? Боги таким образом заставили одаренных как можно скорее закрыть особо проблемные врата с муравьями. Ну, конечно, эти твари плодятся с адской скоростью, если есть пища. В бескрайних джунглях они бы стали стихийным бедствием. Нередко крупные существа не могут сразу покинуть свой маленький мир и ждут, когда портал увеличится. Однако одаренные могли бояться лезть в пролом, да и вообще сражаться. Возможно, их начали перекупать более богатые страны, и достойной команды никак не собиралось. Пусть так, но теперь я уже не так расстроен отсутствием системы. Сражайся за богов или умри, и нового не дано. Достало. Раздался посторонний голос. После этой фразы я поднял голову и посмотрел на выскочившего парня из параллельного потока. Спортивного телосложения, носит майку, выделяющую мускулы, на лице раздражение ухмылка. «Знаете, пришел попрощаться со старыми невезучими друзьями и поностальгировать, но слушать это дальше выше моих сил. Не срывайте занятия. Если вам скучно, никто вас не держит», — профессор указал взглядом на дверь. «В Доканате вам дадут направление. В университете создается исследовательская команда». «О, я, пожалуй, сам решу, куда мне нужно», — хмыкнул парень. Он поднял руку, в которой заискрились огоньки. Не пламя, больше походило на множество крохотных салютов. «Вот наше будущее!» «Покиньте кабинет и не создавайте угрозу людям!» — прикрикнул профессор. Студенты зашептались... Некоторые привстали, загораживая мне обзор. «Побольше уважения к будущему герою». Гордая фраза прозвучала как приказ. «Чтоб вы знали. Первый день я уже убил несколько монстров. Я взглянул на мир иначе. Ребят, не тратьте свою жизнь на этот бесполезный бред. Все изменилось». Он начал показушничать, крутя вокруг себя искрящийся шарик. Кто-то ахал, некоторые снимали видео. Показушник. К тому же опасный. Я запрыгнул на стол и оттолкнулся от его угла. Различать течение в потоках магии я научился очень давно и сейчас видел потерю стабильности. К счастью, вырвавшийся из-под контроля снаряд летел довольно медленно. Я приземлился на подломившуюся под моим весом парту четко перед визжащими девушками и поймал пучок искра рукой. Лицо безответственного одаренного застыло где-то между выражениями испуга и удивления. Я же снова подпрыгнул и приземлился на полу стола преподавателя. «Не играй с магией. Ты мог ее убить». Меня словно бы не услышали. Одаренного интересовало совсем иное. «Так ты тоже!» — воскликнул парень. «У тебя вообще метки нет. Как ты ее скрыл?» «Способность», — кратко ответил я, решив всегда использовать эту легенду. «Тебе стоит извиниться». «Вот еще». Фыркнул он, бросив взгляд на миниатюрную шатенку в очках. «Это было просто шоу. Ты мне помешал». «Лжешь. Ты не контролировал магию». «Ой, иди на хрен нашелся эксперт». «У самого ты что за способность?» Я посмотрел на растерянного преподавателя. «Мы мешаем лекции. Моя способность — не твое дело. Просто помни, одаренных много». Так что едва ли убийцам будут все прощать. Кажется, за эти два месяца, потерявший всякий страх отморозок, принял постулат, любые проблемы решаются силой. Хотя при спортивном телосложении, может быть, раньше таким был. Во всяком случае, он попытался меня ударить искрящимся кулаком. Смотря на жутко медленную атаку, я как мог подавлял рефлексы. Шаг в сторону и удар в солнечное сплетение. Совсем легонько, нужно контролировать силу. Заигравшийся наглец все равно отлетел на метр и скрючился на полу, пытаясь вдохнуть. Я вынесу его в коридор, чтобы не мешал. До свидания. Пожалуй, сама судьба диктует нам иной путь. Аудитория замерла в тишине. Я подхватил показушника под руку и вынес его в коридор, где и бросил. Не знаю, из чего я возомнил себя советчиком и наставником, но вообще-то имею право. Всегда найдется кто-то сильнее. Даже если противник кажется слабаком, постоянно оставайся серьезен и собран, как будто перед тобой смертельная угроза. Под хрип я направился к лестнице, когда меня сзади окликнули. «Алексей, стой, погоди!» За мной выбежал старый, приятель, наверное. Широколицый, самую малость полноватый, с кудрявыми волосами. Матерчатая сумка болталась на его плече, мешая бежать. Под глазами залегли синяки. э привет. Помоги, пожалуйста», — выпалил он, не теряя времени. «У меня родители пропали». Просьба на секунду обескуражила. Понятная и ясная. Просто непривычная. Помочь с поисками людей? В целом, почему бы и нет. Во всяком случае, я могу его выслушать. Я махнул рукой к лестнице. В голове крутились мысли, как лучше говорить. Были участливы и дружески, или профессионально. Спросить ли сначала, в порядке ли он сам? Уместно ли уточнить имя? Опять я слишком задумался над коммуникацией, меня опередили. У моих родителей есть дача, в ста километрах от Москвы. Когда все случилось, они как раз уехали на выходные. Меня хотели заставить, но ты же знаешь, не хотел я проводить выходные, копаясь в грядках и уперся. «Отказался. Там открылся портал с монстрами. Я все искал кого-то с магией. Пожалуйста». В голосе слышалось, мольба, полагаю. Ему не к кому обратиться, я оказался единственным знакомым. Думаю, сейчас таких историй очень много, и парень ощущает вину за то, что не оказался там с ними. Видимо, в университет вовсе пришел найти кого-то и просить, потерпев неудачу при опросе окружения. С моей стороны цинично так думать, но это не имеет никакого смысла. Я никого не спасу. Если люди не объявились за это время, значит, уже мертвы. Наверное. Я не могу быть уверенным, что нет спрятавшихся в надежном погребе или подвале. Все равно я пока не определился, что именно мне делать в этом хаосе. Поэтому помогу. По крайней мере, еще прочувствую, каково бить слабых монстров. Мой стиль боя на 100% адаптирован к бою с равным противником. Практика в избиении не помешает. А заодно вспомню старую жизнь, вместе с забытым приятелем и успокою его. «А что говорят военные?» — спросил я. «Ничего не говорят. Район глухой, лес, экология. Портал вроде исчез или его закрыли, а монстры остались. На меня смотрели с настоящей мольбой. Очень странное чувство». Я лишь недавно привык видеть людей. Выходит, случай с непрекаянными. На самом деле, для разрушения мирка-пролома вовсе не обязательно убить всех монстров. Достаточно устранить поддерживающих его существование. Иногда это один лидер стаи. Оставшиеся монстры разбегаются без лидера и творят, что вздумают. Вероятно, у военных просто не было времени ловить их в лесах, когда где-то под ударом люди. «С того момента прошло три дня», — намекнул я. «Да». Он поджал губы, подбородок подрагивал от волнения. «Мне нужно убедиться. Пожалуйста, у меня. Оставь, я помогу». Отмахнулся до того, как мне предложили деньги. «Потому что...» «Почему не помочь, если есть хоть малейший шанс? Я ведь именно для этого все эти сто лет не бегал от монстров, потому что хотел защитить людей». «Правда? Серьезно?» Крикнул он, обогнав меня на лестничном пролёте и встав напротив. Лицо выражало надежду и даже какое-то неверие. «Да, с монстрами я справлюсь. Мне только нужно забрать оружие. У тебя есть транспорт?» «Пришли мне на телефон-адрес, куда нужно ехать». Парень задумался и потёр голову. «Транспорт? Да откуда бы...» расти вообще не думал об этом. Надеялся как-нибудь... А ехать нам в сторону Рязани». «Ну, конечно. Впрочем, это не проблема». Мы спустились в основной холл. Я ощутил легкую жажду и свернул кафе, примастившееся рядом и взял из холодильника бутылку обычной воды. Мда, карманов и сумки не хватает. Ничего неудобно без своего привычного комплекта. Может, переодеться или плевать, раз уж монстры там слабые. «Эй, парень, оплодить кто будет?» Оклик вывел меня из задумчивости. Я посмотрел на открытую пластиковую бутылку в руке, потом на парня на кассе, снова на бутылку. Деньги. Нет, я не забыл, что за товары нужно платить. Персонажи игр, фильмов и книг вечно что-то покупали, и я за эту сотню лет не выжил из ума. Но я всегда делил фантазии и реальность. Оплатить за что-то реальное не приходилось давно. Тяжелый день, коротко сказал я, протянув бутылку, чтобы ее пробили, И достал кошелек, в котором всегда носил пропуск и банковскую карту. Сколько у меня денег? Примерные меры стоимости я подзабыл, и даже не знаю 40 рублей, это много или мало. Сколько стоит хорошая квартира? Знаю ли что там счет идет на миллионы, как и в случае с крутым автомобилем. Личный вертолет — вовсе роскошь избранных. Вот и еще один повод не прозябать на жутко скучной работе, а присоединиться к войне с Ордой. Наверняка сильно одарённые смогут получать достаточно для комфортной жизни. Насколько это абсурдно и дико с моей стороны, но сейчас стало немного обидно из-за того, что я не могу взять покататься спорткар, зайти на военный аэродром и сколько угодно гонять на вертолёте или забраться в лучший отель и устроиться на безумно удобной кровати. «Ты в порядке?» Спутник коснулся моего плеча, заставив вздрогнуть. «Ещё бы чуть-чуть». Привычные рефлексы нужно подавлять. Или я кого-нибудь случайно покалечу. Где возьмёшь машину? Вообще-то собирался просто взять любую подходящую для задачи. Но сейчас это назовут угоном. Впрочем, брошенных машин наверняка много. А требуется она для уничтожения монстров. Да, всё в порядке. Метро и маршрутки вроде работают. Давай встретимся недалеко от Кузьминского парка. Лучше отправляйся туда сразу и напиши точный адрес. Я буду через полчаса». «А, ладно. Ты позовешь знакомых одаренных, да? Спасибо, я твой должник». Не дав мне времени придумать правильный для ситуации ответ, давно забытый приятель убежал.